5 сорок Даже если ничего у меня не получится, даже если это последнее, что я увижу в жизни, оно того стоило. Хальден стоял на выступе скалы, а перед ним расстилалось озеро меча, чистый свет, налитый в каменную чашу гор. Черновато-серые горы окружили его со всех сторон и на склоне одной из них застыл в не менее хальдан. Крутые склоны обрывались прямо в воду, и от этого озера казалось бездонным. Подойти к нему вплотную было нельзя ни с одной стороны, невидимо ни, ни с какой другой. Для этого требовались ноги, способные перешагнуть гору. Но с этого места, куда привел его белый волк, с льдистыми глазами, Хальдану было видно его от края и до края. Он забыл о вечных сумерках Йотунхейма. Озеро смотрелось каплей росы, чистой, прозрачной и при том играющей всеми цветами радуги. Ветер гнал по озеру волны, и каждая переливалась разными цветами — белым, голубовато-льдистым, голубым, лиловым, синим, морской волны, всеми оттенками зеленого, желтого, алого, багряного, легкого цвета вереска — глубокого цвета черничного сока, легкими как тень цвета, и каждая волна бросала свой от в небо, и чередующиеся полосы летели в темный свод, чтобы оттуда сиять на весь Йотонхейм. Хальфдан сам не знал, как долго здесь стоит, даже холод снеговых вершин перестал ощущаться. Он забыл усталость долгого пути, последнюю его часть он продел пешком его лось не прошел бы по узким горным тропам. Хальден следовал за белым волком, точно ставя ногу в его след и прижимаясь к каменному боку горы, чтобы не снесло в пропасть. И вот он здесь. Он достиг своей цели и сам увидел, почему здесь такое небо. Разглядеть меч Фрейра было невозможно, но игра волн отражала, как он лежит на дне, скрытый в прозрачной толще длинный луч. Совсем ненадолго Хальден задумался, какой величины должен быть этот меч. Это было примерно так же бессмысленно, как спрашивать, какого роста фрейр. Он в каждом зерне и семени, и он же величиной во все плодоносящие поля мира. Этот меч – часть фрейра, отделенная от него, но не оторванная сила божества и сейчас питает его. Воздух над озером был наполнен духом фрейра духом радости, дружеского расположения, семейной привязанности, любовного влечения, духом жизни, где прошлое – сокровищица воспоминаний, настоящее, накрытый для пира стол, будущее – цветущий сад добрых ожиданий. И как нажатвенные пиры всегда призываются духи предков, возникло чувство, что все родичи и предки, живые и мёртвые, стоят позади плотной толпой, «Сейчас Хальден видел в каждом только хорошее и радовался, что все эти люди у него есть. Их оживила сила фрейра. За этой силой Хальден пришел. Но к источнику божественной силы каждый приходит с чашей своей души и может взять не больше, чем эта чаша вместит». Хальден снял с перевязи свой меч, очень хорошей франской работы с рукоятью, отделанной серебром и золотом, настоящее сокровище. Старые хозяева берут такие мечи с собой в могилу, а новые темной ночью раскапывают погребения и с опасностью для жизни добывают их из рук мертвецов. Но даже он перед озером света оказался не более сосновой иглы. Положив свой меч на камень, отблески света побежали по клинку, заиграли в рукояти, хальдан начал говорить: Фрейр, владыка дождя и сияние солнца, владыка всех плодов земных, податель процветания, хозяин золотого вепря и корабля, способного плыть без ветра, князь Альфейма, тот, кто показал миру, что нет сокровища дороже любимой женщины. Я, хальдан сын Гюдреда, внук Хальда, на прямой потомок. Фьёльнира, твоего сына от светозарной Герд, первого, в ком кровь в Ванов смешалась с кровью Йотонов, из чего вышел человек. Я тоже нашёл свою Герд, и я вижу свет в её руках. Только эти руки могут принести счастье моему роду. Эта девушка – Рагнхельд, дочь Сигурда Оленя, праправнучка Рагнара. «Ведет свой род от великих героев и передаст своему потомству их отвагу и удачу. Помоги мне завоевать ее. Поделись со мной твоей силой, чтобы тролли не сгубили красу Норвегии». Пока Хальден говорил, толпа родных и предков смыкались вокруг него теснее. Не оглядываясь, он ощущал, что слева от него стоит мать, королева Аса. За позади нее — ее отец, Харальд Рыжебороды. Справа отец, гудрет Его Хальден никогда не видел, но сейчас узнал по внушительному росту шраму возле глаза и сидеющей бороде. С той же стороны стояли трое, которых он знал очень хорошо. Старый Харальд Золотая Борода, его дочь Рагнхельд, и оба они держались за руки мальчика, Харальда Младшего. За ними теснились и другие, те, кого только льдистые глаза матушки Хюндлы смогут отследить и узнать, только ее бледные уста назвать по имени. А когда Хальден закончил свою речь, он вдруг увидел Рагнхельд, дочь Сегурда-Оленя. Она стояла отдельно от всех, прямо перед ним, на мосту из света. Не на камне, а прямо над играющими волнами озера. Она была в одежде и света, мерцающей то голубым, то лиловым, то алым, то золотисто-желтым. Волосы ее стали еще длиннее прежнего и окружали ее, как лучи, свиваясь в задорные кудри. Яркие, янтарно-золотые глаза ее смотрели на Хальдена и улыбались ему, сдержанно и тепло, как в доме матушки Идис. Хальден и узнал ее, и усомнился. Может, он видит саму святозарную герд? Может, Рагнхельд похожа на свою прародительницу? Или святозарная герд способна принимать любой облик, который чьи-то глаза, полные любви, наделяют несравненной красотой? Знакомым движением девушка над озером протянула ему руки. Они сияли, как маленькие солнце, и Хальден невольно протянул к ней свои, хоть и понимал, что не сможет их коснуться. Свет пролился на меч Хальдана и наполнил его клинок засиял как стальной огненный луч. "Я даю твоему мечу имя Губитель тьмы", прозвучал над озером голос, голос Рагнхильд, и эхо в горах отозвалось ему. "Возьми его, и пусть он послужит на благо и прославление твоего рода, Хальдан, предшественник Харольда". Хальдан смотрел на нее, не в силах найти слова для благодарности, но вся душа его в этом мгновение переплавилась в чистый восторг, сверкающий, как воды, озеро. Позади Рагнхель тоже образовалась толпа, мужчины и женщины с неясными лицами, которых он вовсе не знал, но понимал, это его потомки, те, кому только предстоит прийти в мир в грядущие века, когда его уже не будет. Прекрасные, как Альвы, все до одного. Некоторые выделялись среди других ростом, и Хальден понимал, что видит знаменитых героев будущих веков, но лица их оставались также неясны. Хальден стоял напротив светозарной девы в едином кольце своего рода, уже отживших и еще не рожденных, и все девять миров вращались вокруг них в своем неповторимо сложном и неизбежном движении. Светозарная дева сложила руки, и между ладонями ее вспыхнуло так ослепительно, будто это соединение породило солнце. На миг Хальден прикрыл глаза, и тут же все поплыло. Его повело, и он поспешно опустился на холодный камень, чтобы не сорваться со скалы прямо в этот огненный хрусталь. Когда Хальден открыл глаза, он был над озером один. Волны внизу играли всеми цветами, бросая в небо отражение светоносного клинка. Тем же светом отвечал и им меч Хальдана, губитель тьмы, лежащий на высоком камне. Прежде чем взять его в руки, Хальден несколько раз глубоко вздохнул, собираясь с духом. В эти мгновения он чувствовал себя фрейром в начале времен, который впервые видит свое чудесное оружие. Любуясь огненными переливами силы на клинке, Хальден подумал, а если бы у меня потребовали отдать этот меч, как выкуп за Рагнхильд? И усмехнулся, вспоминая необозримый круг лиц за спиной у святозарной девы. Белый волк исчез, но метель улеглась, и следы на каменистой тропе были ясно видны. Повесив перевязь с мечом на плечо, Хальдан пробрался назад к тому месту, где оставил лося, и поехал через долину Хюндлы, как он мысленно ее назвал. Здесь все следы исчезли, только легкая поземка играла над землей, напоминая ему о бесконечных прядях седых волос великанши. Теперь Хальден понимал, почему Хюндла попросила его. Она-то знала, что от него произойдет многочисленный и могущественный род, который изменит судьбу севера. За ней было знание, но нарезали этот жребий другие великанши, три норны у источника Урт. А когда Хальдан миновал долину Хюндлы и пустился через другую, держа путь в долине спящего Йотона, он различил вдали некую искру. Сначала не понял и даже оглянулся. Золотистый свет озера Меча по-прежнему ярко бил в небеса у него за спиной. Но что же сияет там? Свет тот самый, что он видел в руках девы над озером. «Ну, конечно!» — Хальдон улыбнулся, смеясь над своей недогадливостью. «Это же она, Рагнхильд, его Герд, стоит на каменных ступенях дома матушки Идис и ждет его» а ее руки сияют через горы и долины, указывая ему путь по сумрачному Йоттенхейму.